что его не будут наказывать за эту облаву. «Как такое могло случиться?» спросил вдруг Садирова, обращаясь к Гаджи Султану. «Уважаемый человек, известный всей республики, у вас в доме оказался бандит с чемоданом каких-то денег». «Там не было денег, господин генерал», улыбнулся Матюшевский, «только бумага и фальшивые доллары». «Как фальшивые!» — закричал, не сдержавшись гаджи султан. «Остальные деньги тоже фальшивые!» Садиров покачал головой. Своим невольным возгласом хозяин выдал себя с головой. Теперь защищать его было просто неприлично. «Я не думал, что вы такой человек!» Поднялся он из-за стола. «Теперь я верю в то, что говорят эти уважаемые люди». Генерал и его коллега направились к своей машине, не взглянул на хозяин. «Стой!» — раздался крик откуда-то со двора, но с противоположной стороны от ворот. «Стой!» Несколько выстрелов и крик сменил визг автомобильных тормозов. «Один человек сбежал!» — крикнул офицер. Наши две машины и автомобиль с гостями поехали за ним. Затешевский посмотрел в глаза Гаджи Султану и увидел, как-то дрогнул увидел его страх и понял, что они еще могут победить. Глава сорок первая. Первыми заметили удалявшуюся от дачи машину сотрудники ГАИ, стоявшие в отцеплении. Проникнутые духом важности порученного им дела и сознанием собственной значимости, они замахали руками, приказывая автомобилю остановиться. И лишь когда он проскатил мимо них, передали о нем сообщение по рации, ринувшись его преследовать. Сообщение услышали Керимов и Шадыев сидевшие в милицейской машине. Развернувшись, они бросились в погоню. За ними последовала еще одна машина милиции. Теперь Ахмед ничего не боялся. Или он доедет до аэропорта раньше преследователей, или они его арестуют. Тогда Гаджи Султан не простит ему очередного промаха. Машины стремительно неслись по шоссе, словно на автомобильном ралли Уже стемнело, и яркие огни автомобилей с ревом, проносившиеся по степи, являли собой незабываемое яркое зрелище. Подъезжая к небольшому аэропорту местной воинской части, Ахмед уже знал, что именно он сделает. Он, не дрогнувши рукой, направил в свою машину, настоявшую рядом с вертолетом баки с горючим, Упев в последний момент выпрыгнуть из нее, автомобиль врезался в баки, раздался оглушительный взрыв. Затем последовало еще несколько взрывов, и на аэродроме начался пожар. Подоспевшие сотрудники милиции ошеломленно глядели на полыхавший огонь, полагая, что беглец погиб в этом огне. Шадыев вопросительно взглянул на Рустама тот покачал головой отрицая саму возможность гибели контрабандист нужно проверить сказал рустам они вышли из машины и пошли туда где стояли несколько самолетов среди которых грузовой ил готовился к взлету несмотря на сумятицу охватившую аэропорт в самолете уже находились афанасий степанович раскольники цапов едва успевший вернуться в аэропорт. Когда он приехал, Афанасий Степанович посмотрел на него, словно ожидая, что именно скажет его воспитанник. Тот кивнул головой, и Афанасий Степанович уже не стал задавать вопросов, поняв, что оба парня ликвидированы. Теперь они сидели в заправленном самолете, ожидая разрешения на взлет. Команда авиалайнера была на борту, ждали человека гаджи султан ростам двигался к килу и вдруг почувствовал как в спину ему уперлась дуло пистолета идем к самолету приказал ахмед появившийся у него за спиной